Работа, которая закипела в тот полдень, завершилась уже далеко за полночь, украсив остров скромным созвездием робких огоньков. Яфет плел из гарпунных линий тройной канат. Нему и Сариса при свете лагерных фонарей модифицировали нарезное оружие. орсон и Пенни превращали грубые шкуры свежеубитых дельфов в сотни метров тюбинга. Он сворачивал материал в трубку и держал, а она сваривала края яркой иглой лазера. Едва рассвело, лодка, уже однажды отвергнутая полифемом, отвалила от берега. Как и прежде, ее связывал с островом Канат, только теперь он был куда мощнее. А еще на этот раз в ней были пассажиры. Двое с головами из ткани, набитой чем-то мягким, и телами из таких же набитых, чем попало, водолазных костюмов. Целая система проводков, связанных с мотором лодки, придавала иллюзию движения этим безжизненным формам. Полифем потянулся за судном, едва оно покинуло берег. Как только гигант ухватился за него хорошенько, Яфет шагнул к лебедке и начал крутить рукоять, помогая добыче поскорее попасть по назначению. Примерно в четверти длины острова от них Полифем уже разевал жадную пасть. А когда алый проскрылся, что-то громко рвануло где-то, отрывисто, точно гавкнуло. Звуки раздались с мыса, на котором за день до того стояла Сариса. Первая волна грома, постепенно расширяясь, достигла каменной стены вокруг озера и вернулась обратно, Заполнив собой всю обширную водную арену, но не успела ей ответить вторая, как проявился другой, не только звуковой эффект выстрела. Двенадцать всплесков в озере Ихора, окаймленном алым четырехугольником рта. Облака желтого дыма возникли внутри прозрачной сферы и стали расширяться. Одни ближе к поверхности, другие в глубине. Не прошло и полутора минут, как желтая клубящаяся масса заволокла всю сферу целиком. Сарисса и Немочью модифицированные ружья произвели эти выстрелы, стояли на мысу, устремив на полифема бинокли. В движениях гиганта наступила заметная перемена. Ровный перистальтический ритм волокон словно споткнулся. Запутавшаяся в них лодка уже не так гладко скользила к оку. Она то останавливалась, то скачками неслась вперед, как будто подхваченная штормовым морем. Волокна, окутавшие ее борта, развели бурную, но какую-то бессмысленную деятельность. «Он ощупывает лодку!» — крикнула Пенни тем, кто стоял на высоком мысу. Сама она помещалась на пляже и была ближе всех к наживке. «Тянет, но не так быстро!» Нему и Сариса продолжали изучать редеющий желтый туман, пытаясь понять, какое воздействие оказало на глаза чудовища краска. Сам пигмент вел себя так же, как в любой воде, морской или озерной. Через три минуты после превращения в раствор он выпал на дно в виде совершенно безвредного осадка. Внутренние джунгли Ока постепенно обретали четкость. Голосом низким, как у женщины, которая охвачена физическим желанием, Сариса сказала. «Напугались. У них там жуткая свалка». «Да, хотя, по-моему, движутся они по обычной траектории, как во время патрулирования, только ускоренно. Ты можешь различить, какого цвета у них глаза?» «Да, красные. Взгляни он на ту стаю внизу слева». У обычных дельфов и у тех, которые служили зрительными органами полифема, глаза при любом освещении оставались черно-красными. А теперь глаза у очей полифема горели словно рубины, пока они метались по своим патрулирующим орбитам, словно в приступе кинетической лихорадки. То же происходило с органами зрения ослепленных красочными гранатами дельфов, когда химические элементы превращали их молекулы хроматофоры в изомер, который уже не реконвертировался от соударения фотонов то есть когда происходило полное обесцвечивание сетчатки. «Но они по-прежнему не сталкиваются», — сказала Сарисса. Радость в ее голосе заметно остыла. Запутываются чаще, но в основном все-таки координируют движение. Думаю, они еще способны охотиться и убивать. Нэм узнал, что мрачность ее тона относилась не к этой, уже осуществленной части плана, а ко второй, которую, как они все надеялись, им не придется приводить в исполнение, но притворился, будто ничего не понял. Ну и что? Главное, что они не могут больше указывать дорогу к пище. Больше нам ничего и не нужно. «Лодка — Лодка! — крикнула Пенни. — Он снова тянет ее к себе! Окружающие локна хоть и двигались какое-то время с перебоями, на ощупь постепенно возвращались к прежней плавности. Лодка покачалась с борта на борт и, крутясь, волчком продолжила скольжение. А несколько мгновений спустя она уже скрылась в гигантской пасти, Целиком. На этот раз обошлось без откупоривания, без извлечения вкусной мясной начинки и отбрасывания шелухи. Волокна поднесли лодку к щупальцам, те перехватили ее, стиснули, так что она треснула, как большая раковина, и зашвырнули ее в пасть целиком. Когда она стала погружаться на дно, акулы, явно наделиванные дополнительной способностью реагировать на любое движение, набросились на нее. Каждая по очереди нападала на кусок металла, Щелкала зубами, и неудовлетворенная отплывала. Затем настал черед кракатиц, которые тоже трудились над несъедобной добычей впустую, а лодка все погружалась и погружалась, и Яфет на берегу стравливал кабель, чтобы дать ей лечь на грунт полностью. Повестка дня была исчерпана позже, и выполнили ее пятеро напряженных молчаливых людей. Дыхательное устройство, надетое на поплавок так, чтобы находиться в футах в шести под поверхностью воды, спустили с берега бухты. Около 100 метров импровизированного воздушного шланга соединяли его с берегом, где Нему и Яфет трудились над неким подобием кузнечных мехов, наспех сооруженных из шкур дельфов, нагнетая в устройство воздух. На небольшом расстоянии от берега его с устрашающей точностью перехватил полифем. Сариса Уэйн приподняла ствол гарпунной пушки, так что крюк кошка на нижней части гарпуна оказался как раз на уровне ее глаз. Протянув руку, она коснулась одного из его жал. Острых точно иглы, и поглядела на крюк с сомнением и неприязнью. «Это же смехотворно», — сказала она. «Чем больше я об этом думаю, тем глупее мне все это кажется. И как только мы дали убедить себя в том, что это рационально, а все Орсон со своими дурацкими умозаключениями». Она обращалась отнюдь к человеку, но к гротескному манекену, полузверю-полумашине, который стоял возле нее на высоком мысу сбоку. Его громоздкое чешуйчатое туловище покрывал панцирь из перекрывающих друг друга пластинок мелкой гальки. Ноги были упрятаны в подобие старинных доспехов из темной кожистой субстанции. Голова представляла собой стеклянно-металлическую сферу, снабжённую челюстями вроде муравьиных жвал, а из спины торчало что-то вроде мотора, укреплённого на широкой заплечной раме. Голосом, казавшимся нечеловеческим из-за того, что проходил через дыхательную маску, этот Калибан ответил. — Не поддавайся сомнениям, Сариса. Без них твои действия будут куда эффективнее. — Вот ведь дерьмо, собачки! Да ты хотя бы понимаешь, что мне придется подстрелить тебя, чтобы оттуда выудить. Куда уж тут еще эффективнее. Или ты думаешь, что я подведу тебя, Джонс? Значит, все твои слова о том, что ты доверяешь мне, и вообще все, что ты говорил мне вчера в постели туфта?» Не узнал, что его слова ей, в общем-то, без интереса, и все, чего она хочет сейчас, — это обнять его еще раз перед спуском. Он потряс головой и горестно переступил неуклюжими башмаками из кожи дельфов с ноги на ногу. Причудливое экспедиционное снаряжение не давало и ему удовлетворить свое желание обнять ее. «Дорогая моя, любимая, я войду туда, и я оттуда выйду». «Выйдешь», — сказала она тихо. «В этом все и дело. Войти-то туда не проблема». Они поглядели на трос, обхватывавший весь периметр пригорка, на котором они стояли. Прямо из-под их ног он уходил вниз и перевернутой аркой тянулся к уголку рта Полифема. Внутри его сферы кабель покачивался между стеблями растений, точно сам был келпом. На дне, где под слоем удобрения сплетались в один узел нервы гиганта, все еще лежала их подставная лодка. Они ее прекрасно видели. Сариса шагнула ко второй пушке и проверила угол ее наклона, говоря при этом голосом настолько отстраненным, что он казался нездешним. «Если эта тварь потянет под воду, уходи. Все наши тросы против нее не выдержат. «Если она возбудится, пока ты будешь ее оглушать, если она как-то среагирует, то наверняка утянет тебя под воду». «Послушай меня, радость моя. Если мы будем снова и снова твердить только об этом, то у нас совсем не останется времени поговорить о любви». «Поговорить о любви?» Она повернулась к нему стремительно. «Джонс, какой же ты все-таки дурак со всеми твоими ухаживаниями, клятвами и заявлениями «Да не хочу я говорить о любви!» «Я хочу ее чувствовать!» Тут с пляжа раздался голос Яффета Спаркса. «Готово!» Он и Орсон уже спустили наживку на воду. Теперь это был плод, сколоченный из чего попало, с укрепленным на нем мотором от их самой измочаленной лодки, привязанной к скале куском тройного кабеля. Сариса обошла вершину холма с другой стороны и крикнула пенни. Та сидела у штурвала судна, предназначенного к бегству, их единственной по-настоящему рабочей лодке, которую привели на мелководье, прикрепив к ней еще один плод. Для тех двоих, кому не хватит места внутри. «Финни, наживка готова, пора начинать!» «Давайте я за вами!» Нему поднял закованную в перчатку руку, давая Сариссе знак. Та молча кивнула, глядя ему в глаза через прозрачную пластину, скрывающую лицо. Он поднял с земли большой тяжелый крюк с прикрепленной к нему перекладиной для рук, спустился на ступеньку, вырезанную специально для этого сразу под местом, откуда трос начинал свой нырок в пасть чудовища, проверил оружие, подвешенное по бокам к на спине. Закрепленный на ней мотор был небольшой. Его сняли со спасательного плотика из тех, которыми были снабжены все лодки. Нему включил его, напоследок убеждаясь, что тот в рабочем режиме не свалится с рамы, и снова выключил потом зацепил крюк за канат, который теперь был у него над головой, и взялся обеими руками за перекладину. «Порядок, Сариса!» — она крикнула Яфиту. «Давай!» Плот наживка затарахтел мотором и пыхтя пошлепал к лугу из черной травки. Волокна облепили его и понесли к оку. Полифем начал открывать пасть, и тут канат, который крепил плот к берегу, кончился. Волокнам пришлось нелегко, надо было тянуть изо всех сил. Пасть Полифема меж тем распахнулась во всю ширь, точно в нетерпении. Нему оттолкнулся от утеса. Летя вниз, он чувствовал себя живой бомбой. На нем были надеты два водолазных костюма, причем к верхнему металлической проволокой крепились доспехи из шкуры Дельфа. В этой мягкой утепленной капсуле он чувствовал себя до странности далеким от того ужаса, который ждал его впереди, и даже неуязвимым. Но вот подернутая сетью прожилок прозрачная стена глаза встала у него впереди, и янтарное озеро, кипевшее межгуб чудовища, вдруг оказалось прямо под ним. Немо поднял ноги и сомкнул колени. Из-за висевшего на нем оборудования он казался себе невероятно массивным, а когда почувствовал, как зарылись в прозрачную стены его пятки, то ему показалось, будто он изо всех сил ударил ими по колоколу своей судьбы. На самом же деле его удар для гиганта был ощутим не более, чем касание крыла ласточки для холма, который та, пролетая мимо, нечаянно зацепляет крылом. Тем не менее, когда он скинул с каната свой крюк и зацепил его, для большей надежности прямо за стенку ока, то сам ужаснулся самоубийственной наглости своего поступка. Внешняя оболочка полифема оказалась такой грубой, что пронзить ее можно было лишь ценой значительного усилия. Поднявшись до угла рта, Он полез дальше по губе, вздутому, покрытому, похожими на ракушкино ростами, бугру плоти, испещренному там и сям фиолетовыми фиброзными узлами. Встав на ноги, он зашагал вдоль кромки Золотого озера. Из заплечного крепления вынул серб, сооруженный из трех фленшерных ножей. Вогнал его острый конец в студенистую массу и рванул на себя, вскрывая ее поверхность. Акулы, стремительные, как ракеты, переставшиеся тут же собрались у места повреждения, выставив зубы. Нему видел, что каждый их клык может двигаться не только вместе с челюстью, но и сам по себе, так что их рты скорее перемалывали добычу, чем рвали ее на куски. Обезумев, они носились туда и сюда, сверкая красными, отравленными глазами, которые вспыхивали при каждом повороте по змеинам гибких тел. немо убрал серп и взялся за первую из трех своих винтовок и начал всаживать взрывающиеся снаряды один за другим в оскаленные пасти у своих ног. Тут, с внешней стороны ока, на самом краю купола, как раз за спиной Немо задвигалось что-то громадное. Это оказались три щупальца Полифема, из тех, которыми он отправлял еду себе внутрь. Они удлинялись, жадно протягиваясь за приближавшимся платом наживкой. Нему продолжал стрельбу. Убив примерно дюжину акул, он вдруг заметил, что его пальба вызвала среди ослепленных стражей ока переполох, на который он и не надеялся. Мало того, что от прямых попаданий у акул отрывались головы, мертвые тела еще и начинали спазматически дергаться, нарушая координацию всей стаи. Каждая колотя хвостом добавляла в окружающую их желеобразную субстанцию нити и ленты собственной крови, пробуждая аппетит собратьев. Лихорадка каннибализма охватывала их тем вернее, чем больше они пропитывались запахом крови, превращаясь в добычу друг для друга. Видимо, только наличие зрения не давало им превратиться в каннибалов раньше, потому что вкус родной крови и плоти явно не вызывал у них никакого отторжения. Еще два кормящих щупальца полифема устремились вперед к медлительной добыче. Ни одно из них пока не дотянулось до пищи, но все они демонстрировали невероятную эластичность. Чувствовалось, что предел растяжения еще далек. Немо вглядывался в красный вихрь, бушевавший у его ног. Его целью был придонный слой ока, и чтобы пробраться туда, ему требовалось окошко в этой кровавой вакханалии, которое он и высматривал теперь. Наконец, ему повезло. В зарослях Келпа он увидел узкий свободный коридор и устремился туда, включив мотор и выставив перед собой ружье. Когда погибли Якс и Гелион, они верили, что лицо капитана так и осталось неподвижным под маской, в то время как голая голова Якса сразу начала разбухать и терять форму, и сейчас Немо больше всего боялся именно за свою голову. Вдруг в шлеме откроется какая-нибудь течь. А вот руки, не прикрытые ничем, кроме относительно тонких перчаток, никаких опасений у него не вызывали. Он скользил вниз вдоль стебля, который толщиной не уступал его торсу, стараясь держаться к нему спиной чтобы всякий, кто вздумает на него напасть, вынужден был сделать это с фронта, а не с тыла. В самом низу, где толстые стебли врастали в общее корневище, оставалось не так много места для маневра, но плавать все же можно было, и он взялся за выполнение первого задания. Лодка лежала на боку в обширной полужидкой зоне, как раз над мешаниной из нервов. Привязанный к ней канат не позволял ей погрузиться в дно полностью. Многочисленные пробоины в корпусе давали сколько угодно возможностей продеть сквозь них другой трос, который не ему принёс с собой. С его помощью он надёжно и ловко прикрепил лодку к нескольким стеблям. Так вчерашняя жертва сегодня крепко запустила крючье в того, кто её съел. Неудача, которая состояла в том, что ослеплённый Полифем не бежал от них без оглядки, а продолжал охоту, сегодня обернулась для них счастливым шансом. Ну вот, тащи меня, если сможешь прошепел Нема в глухую тишину шлема. Теперь перед ним стояла вторая задача, и она очень походила на то, что называется «испытать судьбу». С берега они различали три придонные зоны, где пуповины стражей, в которые были заключены связующие их с хозяином нервы, уходили в грунт. Нема устремился к ближайшей из них, и, действуя так быстро, чтобы не успеть испугаться, принялся широкими взмахами серпа косить их направо и налево. Потом нашёл горизонтально растущий стёбень келпа и, встав на него, выключил мотор. Когда сверху начали падать каракатицы, он стал по ним стрелять. Они сыпались на него дождём, кружась точно падающие листья или снежинки, а он расстреливал их на лету, чтобы они не успели коснуться дна своими задними частями и регенерировать хвостовые нервы. Внутренние взрывы раскалывали их вдоль, а некоторые, умирая, выпустили из клювов маленькие колонии яичек, таких же, как те, которые люди нашли внутри черепа. Немо скосил оставшиеся пуповины. Серебристый потолок над его головой, зона соприкосновения студенистой массы с воздухом, был виден лишь частями из-за алого мельтешения акул, но немо заметил, как он вздрогнул, когда в него вонзился захватный крюк сариссы. Значит, канат, который держит плот наживку, вот-вот лопнет» он стал действовать быстрее, выбегая из своей засады навстречу тем каракатицам, которые падали слишком медленно, и приканчивая их еще в пути. По меньшей мере, половина перерезанных им поповин принадлежала акулам, но от них до низа обычно долетали лишь кровавые клочья — пища для титана, в данный момент поглощавшего собственные органы чувств. Нему переместился во вторую зону. Здесь он пошел по полю зигзагом и скосил все целиком. Паника нарастала у него внутри. Она рвалась наружу, силясь разбить жесткий панцирь самообладания. Выбор у него был один, крайняя степень безрассудства. Он стоял в центре скошенного им участка дна и стрелял прямо вверх, периодически запуская и снова выключая мотор у себя за спиной, чтобы преодолеть болотную тягу полифимого аппетита. Уши гиганта продолжали сыпаться на него сверху, сквозь пронизанную сосудами мглу, в то время как с еще более высокого уровня непрерывно шел моросящий дождь из остатков акульей трапезы, вперемешку с отдельными крупными ошметками плоти. Он увидел, как второй посланный сарисой крюк ударился в студенистую поверхность и скользил по ней до тех пор, пока не зацепился за край пасти полифема. Вокруг него скапливались целые наносы из рваных и продырявленных тел огромных моллюсков. Расстреляв все 50 зарядов первого ружья, он отбросил его и взялся за второе. И вдруг каракатицы кончились. Прошли пять секунд, 10 он рванулся к третьей соединительной зоне, и тут дно его маленького океана подпрыгнуло под ногами. Толчок был такой силы, что немо беспомощно растянулся в плотных клубах, поднявшиеся взвеси. Падая, он вцепился в какой-то стебель, и тут гигант затих. Секунду спустя серебристое небо живого микрокосма взорвалось в третий раз. Плотно живко, волоча за собой обрывок каната, пробурил в противнике пузырящуюся воздухом шахту и обрушился вниз. Нему тем временем поднялся на ноги и поспешил к третьей якорной стоянке органов чувств. Те, кто следил за ним с берега, увидели, как он поднял свой серп, рванулся вперед и тут же затормозил, не дойдя буквально одного шага до пуповинных джунглей. Там, на границе этого переплетения, чешуйчатый человек замер и, подняв голову вверх, казалось, пытался измерить, какое расстояние разделяло его, находящегося в сумеречной глубине океана, и вершины громоздившихся над ним водорослей. «Что он делает?» — крикнул Сарисся с берега Яфит. Не сводя глаз с нем, он та ответила так тихо, что этот шепот был обращен больше к ней самой, чем к кому-то другому. «Он думает о том, как бы начать убивать их повыше. да «Только подойди ближе к выходу, прежде чем начать. Как можно ближе!» Меж тем чешуйчатый человек прощупал ближние к нему заросли келпа и отделил от них боковой стебелек длиной, может быть, метров в пятьдесят. Взяв его за конец, он стал обматывать им келповую рощу по периметру, с каждым витком поднимаясь все выше. Поднимаясь, он сужал витки, превращая нижние части нейронных стеблей в подобие снопа. Когда первый стебель кончился, он привязал его к другому, более массивному, а потом к следующему, высокому и ветвистому. На основании эксперимента, проведенного и не вчера, Орсон Уэверли сделал довольно широкие выводы. Я думаю, что он полагается в основном на более примитивные пищевые таксоны, предназначенные для подвижной еды, защищенные раковинами или панцирями. Возможно, он кормится в том числе псевдобрахиоподами, В здешних морях недавно обнаружили очень крупные формы, однако для нас важнее всего то, что можно понять по его нынешнему поведению. Он полностью ослеп, но при этом не выказывает никакой паники. Похоже, его сопрофиты все время своей эволюции как органов чувств поддерживали весьма относительную, прерывистую связь с хозяином. В конце концов, бывает, что нервные связи рвутся, и если бы Полифем стал каждый раз впадать из-за этого в панику, это было бы непродуктивно для него самого. И все же, как долго он сможет функционировать, утратив всякую сенсорную поддержку? На мой взгляд, пока его органы чувств живы, они поддерживают с ним связь, передавая своего рода белый шум — набор беспорядочных нервных сигналов. Так что он испытывает не столько полное прекращение поступления зрительно-звуковой информации, сколько уровень, близкий к нулевому. Примерно так чувствует себя человек в полной темноте или на большой глубине. С другой стороны, я уверен, что как только все органы чувств умрут, полифем начнет испытывать все нарастающий дефицит аудиовизуальной информации. Своего рода голод, то есть пока у него ничего нового, а дальше будет полный ноль. И вот тогда его реакция может оказаться непредсказуемой. Конечно, все, что я говорю сейчас, это чистая догадка, и вы должны это понимать, но, с другой стороны, существо настолько примитивное, как наш полифем, будучи лишённым тех необычайных эволюционных приспособлений, которыми оно себя снабдило, может оказаться сравнительно малочувствительным даже к серьёзным физическим повреждениям. Вот почему я почти уверен, у Немо есть все шансы перебить подавляющее большинство его сенсорных помощников, прежде чем гигант заметит аномалию и начнёт проявлять беспокойство по её поводу. Теперь Немо, передразнивая Орсона, буквально прорычал эти слова. «Я почти уверен» и начал расстреливать каракатец, которых его уловка заставила сбиться в кучу, метрах буквально в 25 пяти от пасти чудовища. Стрелял он избирательно. Его пули дырявили тела каракатец буквально со всех сторон, превращая их в кровавую кашу. Когда магазин опустел, он бросил вторую винтовку и взялся за последнюю. Минуту спустя, время которое он потратил на кровавую бойню, погрузившую Нему в своего рода мстительный транс, он понял, что дело сделано. И тут гигант задвигался снова. Это движение, в отличие от первого, судорожного, наполнило Джонса трепетом, ибо в нем чувствовалось соединенное мышечное усилие целого микрокосма, окружавшего человека в данный момент. Давление и хора со всех сторон увеличилось, поскольку все око напряглось, будто пытаясь утянуть себя подальше от берега на более глубокую воду. Известие о темноте наконец-то проникло в лежащий в вечных сумерках нервный узел Титана. Им и владела тревога, а когда он обнаружил, что сплетенный из пяти линий канат сопротивляется всем его усилиям отойти подальше от суши, тревога переросла в чистейшую панику. Нему, который чувствовал себя таким большим и неуязвимым, подлетая к врагу, теперь вдруг понял, что он не более чем крохотный пузырек пены в сивой гриве разбушевавшейся морской волны. Все усилия мотора, тянувшего его к пасти, к небу, показались ему не более чем шуткой. Полифем обладал очень мощной, можно сказать, потрясающей способностью к сопротивлению. Он хотел сдвинуться с места, но обнаружил, что состояние болезненной неподвижности противится его сумеречной воле. Он попробовал снова, и боль острым клыком вонзилась ему в самую сердцевину, ибо на этот раз попытка бежать привела к тому, что он едва не вырвал собственный центральный нерв, и тогда Полифем превратился в землетрясение». Клубы его черной крови, словно тучи пепла во время извержения вулкана, вырвались из ран, которые он сам нанес своему центральному ганглию. Но даже боль не могла противостоять угрюмой воле к освобождению, которая владела этим колоссом. Ведь он веками удовлетворял свой голод на свободе, не зная соперников, вне всякого сомнения. Полифим бился, и целый шторм чернил поднялся у него внутри, окружая рвущиеся внутренности. А когда они все же не выдержали, и лодка, волоча за собой оборванные канаты нервов, устремилась наверх, к выходу из пасти, неудержимая точно рвота, Нему понял, что плотность окружающего их хора затруднит его собственный подъем, и он вынужден будет остаться с полифемом, погрузиться вместе с ним в его мрачное убежище где-нибудь на дне, если не успеет добраться до лодки, прежде чем та выскочит наружу. Он толкнулся и свечкой полетел вверх, еще надеясь перехватить ее. Он не успел. Опоздал всего на какие-то жалкие полсекунды, но она пронеслась мимо него, а он, даже понимая, что все потеряно, продолжал, не ослабевая напора, гнаться за ней. Волочащийся за лодкой стебель нерва ударил его по животу, и он вцепился в него руками и ногами, хотя вся жидкость внутри полифема обрушилась на него своим давлением и стремилась оторвать от спасительного каната. В таком порядке... Сначала лодка, затем стебель, а на нем Нему, они и выскочили наружу. Внезапный переход к свободному падению заставил Нема ослабить хватку. Он видел, что траектория полета проведет его мимо кормящих щупалец, но зато прямо в гущу черных волокон, обмякших, следующих за хозяином в его стремлении уйти на дно. Он попытался перевернуться в воздухе, так, чтобы коснуться воды руками и не уйти на глубину, а сделать траекторию вхождения по возможности горизонтальной. Войдя во взбаламученную ядовитыми отростками воду, Немо сильно выгнул спину. Но, выныривая, почувствовал, как что-то тянет его вниз. Один отросток запутался в винте его мотора. Черный лук сначала сжимался, а потом уходил под воду. Полифем, образно говоря, подбирал свои юбки, до сих пор накрывавшие среднюю глубину озера, где он лежал. Нему пинал ногами воздух, чтобы перевернуться на спину. В таком положении ему легче было бы справиться с волокнами. Ему это удалось, и все-таки поза была слишком неловкой, и достать серп из покореженной спинной рамы оказалось непростой задачей. И тут красная вспышка боли пронзила его левую стопу. Целая секунда прошла, прежде чем он догадался, наконец, ощупать ногу и ухватиться за линь, вонзившегося в нее гарпуна. Он намотал его себе на предплечье, не чувствуя ничего, кроме смущения и даже некоторой унизительности своего положения, а другой рукой продолжал бороться с серпом. Так его и несло над литеральным спуском, пока он не вынул серп и не ушел под воду. На один миг он испугался, что вот сейчас Полифем всем своим весом обрушится на его закованную в броню руку, но потом вогнал острие серпа под основание волокон и мощно потянул. Джонс лежал на том самом пляже, откуда начиналась их экспедиция. Яфет принес из пескохода аптечку и теперь на почтительном расстоянии ждал, когда Сариса закончит перебинтовывать Немо ногу. Закрепив повязку, она погладила его по бедру, рассеянно улыбнулась, а ее взгляд выразил бессознательное одобрение и удовлетворенность. Так гордый заводчик смотрит на призовую лошадь, зная, что та недавно счастливо избежала грозившей ей опасности. «Артерия не задета», — сказала она. «Перебиты несколько пясных костей, в худшем случае останешься с легкой хромотой, хотя, думаю, прыти тебе это не убавит». Нема серьезно кивнула, а ответил не сразу. «Я еще больше люблю тебя за твою...» «Непреклонную решимость спасти мне жизнь», — сказал он наконец. «Не сомневаясь, что ты пережила несколько мучительных мгновений, боясь, что твой выстрел может оказаться чуть-чуть неточным». «Ничего подобного!» — она произнесла это с яростью. Ее черные зрачки вспыхнули. Оскорбленная гордость эксперта, уязвленного самомнением в его способностях, придавала взгляду дополнительную едкость. Я уже знала, что попаду, не разглядев даже в какую передрягу ты там впутался. И запомни на будущее, Джонс. Я промажу почему угодно, но в тебя попаду всегда. Нему кивнул. Понятно. Он посмотрел на озеро и улыбнулся. В его водах все еще искал убежища их враг. Глубоко под поверхностью... На самом дне в холодной, лишённой света магматической шахте он вернулся в древнюю эволюционную колыбель своего биологического вида. Встреча с позвоночными двуногими лишила его плодов развития 5 миллионов лет. Борьба с этими насекомыми оказалась для него куда сокрушительнее, чем охота на любые привычные ему виды, даже крупные. И он поспешил отступить в создавшую его ночь.